Декабрь 7. Молчание создает лучшие условия для накопления сил духа. Каждое слово, обращенное к другому человеку, ставит нас в зависимость от него и обязывает к чему-то и поворачивает все мышление в определенный канал. За первым словом обязательно следует второе, за ним третье и так далее. Молчание же не обязывает ни к чему. Молчащий свободен в выборе своих мыслей. Особенно эта зависимость сказывается сильно, когда приходится выслушивать целые потоки чужих словоизвержений, ненужных и скучных. Получается томление духа. Крадущие чужое время и силы на болтовню являются, кроме того, и пространственными вредителями, ибо засоряют пространство мысленной слизью. Можно принять за правило — Говорить только тогда, когда это нужно, и то, что нужно, избегая лишних слов. Культура речи требует точности и краткости выражений, а, следовательно, четкости и определенности мышления. Умение ясно, четко и кратко выразить свою мысль будет показателем дисциплинированного мышления. По словам человека можно легко судить о том, как дисциплинирована его мысль. Люди обычно не понимают, что речь есть явление огненного порядка, потому нуждается она в строгом контроле воли. Часто астральный паяц уявляет себя в ненужном яроэмоциональном словоизвежении. Не может состояться ни равновесие, ни спокойствие, ни сдержанности, ни самообладания, если не обуздан язык. «Язык мой — враг мой, когда им владеет паяц». Сколько сожалений, а не к месту сказанном слове, сколько ссор и разногласий и раздражений за нездержанных слов. Эту сферу огненной человеческой активности следует упорядочить путем понимания того, что ответственен сказавший за каждое слово перед собой и пространство. Слова можно уподобить документам, несмотрительно разбрасываемым повсюду, каждый из которых может быть предъявлен тому, кто его выдал. Слово не исчезает, но остается в пространстве, как огненный знак, связанный нитью со своим породителем. Пустые слова ссору подобны. Чем их больше, тем больше этого ссора, которым окружает себя человек и в окружении которого живет. Свою собственную ауру прожигают не только беспорядочными движениями, но и такими же словами. Много несообразностей в поведении человека. Недаром народная мудрость золотом считает молчание. Многое надо заново пересмотреть в обывательском обиходе и многое в корне исправить. Некоторые понимают, каким насыщенным и многозначащим может быть молчание. Разговор без слов, общение молчаливое будет преддверием к общению в тонком мире». Насыщенное огненное молчание есть признак большой культуры духа.